глава 11 11 января в тяжелой атаке под хутором зубрилов вам преображенскойстаницы шальная пуля сразила начдиво 16 василия Киквидзе. все бои в это время отличались крайней жестокостью назревал общий перелом в ходе войны с красновым Дивизию Киквидзе поддерживали два полка Миронова, вырвавшегося из окружения и захватившего Бударина и Ярыжинскую. Здесь, под Зубриловым, был убит комполка 201 Пономарев. Тяжело ранен комполка 199 Федоров. Ранен командир первого полка Мордовин, ходил в рубку и сам Миронов. Положение по всему фронту 9-й армии было тяжелым. 19 января в штаб армии прибыл с инспекцией член ЦК РКПБ и член Реввоенсовета Южного фронта Сокольников. Командарм 9 Павел Ефимович Книгницкий, в прошлом военный инженер и архитектор, командир Тираспольского полка, затем комбриг в группе Сиверса, с трудом входил в новые обязанности. У него не налаживались отношения с начальником штаба Всеволодовым, крайне резко судившим о всех начдивах и особенно об анархисте и партизане Миронове. Противник еще сохранял активность. Над головой висел свежий приказ Южфронта о наступлении, пребывали новые пополнения и вот еще. Почти одновременная потеря двух начдивов — Гузарского и Киквидзе. Обо всем этом и доложил новый командарм Сокольникову. — Как успехи начдива Миронова? — вдруг спросил Сокольников. — Уже четыре или пять раз попадал в окружение. Отступает последним. С некоторой осторожностью, не понимая сути вопроса, аттестовал Миронова командарм. Потери в боях минимальные, большой авторитет в войсках, а генерал Краснов назначил за него 400 тысяч. Уже больше, не прерывая доклада, усмехнулся в большую бороду Сокольников, и Книгницкий опять не понял, какой же характер имел такое дополнение. Под Ярыжинской и Бударином взял в плен более 300 казаков, которые тут же пожелали служить в его дивизии. 10 пушек, 20 станковых пулеметов и патронные двуколки с боезапасом. Что касается комбрига Блинова, то этот конник вообще выше всяких похвал. В последнем бою командовал, будучи раненым. Я вызывал после этих боёв Миронова, чтобы посоветоваться относительно 16 дивизии, но он сообщил, что приедет чуть позже, так как обстановка требует дальнейшего развития успеха. Всеволодов при этих словах выразительно и осуждающе вздохнул, подчеркнув недопустимое своеволие начдиво. А Сокольников насторожился совсем по другому поводу. Обратил Бороду к командарму. Поясните поподробнее, о чем вы хотели посоветоваться. Видите ли, Временные командиры 16 Медведевский, друг и комиссар Киквидзе, — Хорош больше на политической работе, — сказал Кникницкий. Вот мне и показалось, что следует объединить в тактическом смысле обе дивизии под командованием Миронова, а Медведевского назначить его помощником. Пусть присматривается. — Хорошее предложение, — сказал Сокольников. — Но некоторые наши работники, и вот начальник штаба в частности, подвергают пока мою идею некоторому сомнению, сказал осторожный Княгницкий. При всех военных достоинствах Миронов, я должен это сказать, слишком тяготеет кочевой романтики староказачьих дружин, отчасти к партизанщине. Вот и последний случай с этим вызовом в штарм не изволил прибыть ради продолжения своей операции. Зато прислал довольно гневливое письмо относительно повсеместной измены в красных штабах последующей Носовича. Миронов беспартийный. Ему можно, разумеется, молоть что угодно. Весьма к месту вставил Всеволодов. Сокольников взглянул на военспеца и ничего не сказал. Кому другому, но Сокольникову-то хорошо было известно, что ставленники Троцкого не всегда оправдывали надежды, да и сам нарком со всей своей некомпетентностью в военных вопросах и самовластием самого дурного пошиба вынудил недавно Центральный комитет создать еще один правительственный орган — Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с Лениным дабы умерить претензии председателя Реввоенсовета. Это произошло 30 ноября, но многие еще не привыкли к этому. Княгницкий, между тем, выложил на стол письмо Миронова, отчеркнул ногтем нужное. Сокольников бегло прочел. «В штабах по-прежнему сидят носовичи». Противнику и на этот раз был известен ваш приказ и моя задача, о чем я сужу по захваченной телеграфной ленте. От лица революции еще раз заявляю, что так бороться нельзя. Прошу разрешить мне отправиться в Москву для доклада по этому жгучему вопросу». «Так что?» — невозмутимо поднял усталое лицо Сокольников. Вызывающий тон вмешался не кстати Всеволодов, перебив командарма. Естественно, — согласился Сокольников, — если Миронов захватывает шпионские ленты на телеграфе, то... Интересно, — отметил про себя Книгницкий. Сокольников, как видно, не сторонник Троцкого и всех его начинаний, но все-таки копирует его манеры и речь Возможно, бессознательно. Так что? Или? Или? И еще что-то неуловимое, общее в облике. Борода, что ли? Сокольников уже прочел бумагу Миронова полностью, кивнул сам себе, как бы убеждаясь в правильном выводе, и сказал в тоне приказа. «Мы с Механишиным поставили вопрос в Реввоенсовете о повышении Миронова в должности». Считаем целесообразным при дальнейшем нашем продвижении в Донские станицы поставить его командующим. Особой ударной группой войск, конечно, в составе нашей армии. Объединить под его командованием 23-ю и 16-ю стрелковые и, возможно, подчинить ему в оперативном отношении 14-ю дивизию ролько Усилить артиллерийский парк. «Направить в группу побольше политработников, имея в виду такое ядро, как Медведевский и Ковалев? Кстати, как себя чувствует товарищ Самуил?» «Вообще говоря, претензий к нему нет», — сказал о Медведевском командарм. «Смелый и храбрый человек, но сейчас как-то смят. Тяжело переживает смерть Киквидзе». «Он ведь, кажется, полный георгиевский кавалер с германской», — уточнил Сокольников. Разговор на этом оборвался. Вошел начальник оперативного отдела, высокий, образцово затянутый во френч и ремни человек из военспецов, и, извиняясь всем своим видом, перед начальником штаба подал свежие донесение прямо в руки Книгницкого. «В чем дело?» — спросил командарм, оценив крайнюю срочность штабиста. «Только что получено от Миронова». «Имеет значение на ближайшие дни, в смысле диспозиции и другого», — сказал корректно Нач Аперот. Взял Урюпинскую. «Что?» — сделал шаг навстречу Всеволодов. «Каким образом?» — это окружной центр, не так просто. «Так что там у него?» — небрежно повел черной бородой сокольников в сторону донесения. Княгницкий прочел вслух. Восемнадцатого неожиданным ударом из тылов Шляхтина взял окружную станицу Урюпинскую, без боя. Вырублены штабы, 989 пленных, железнодорожный состав с обмундированием и оружием, много снарядов, ходатайствую о награде комбрига Блинова. Атаман Урюпинской Станичное общество и духовенство встречали дивизию хлебом-солью и колокольным звоном, так как ждали прибытия британской миссии и генерала Краснова Миронов. Сыны Донских степей. Страница 145. Пауза была настолько продолжительной, что Сокольников даже рассмеялся и внимательно изучающе оглядел и командарма, и двух его штабистов, несколько застигнутых врасплох донесением с передовых позиций. — На какое число планировалось в штабе занятие у Рюпинской? — спросил Сокольников. — Так далеко мы еще не думали. Это не что иное, как очередной авантюристический рейд кавалерии. — Дикое поле! — потупился Всеволодов эффектно разумеется но путает в значительной мере все наши карты придется перегруппировать остальные части перегруппируйте натовый штаб сокольников одержал тут крупную победу как видно и сказал с некоторой торжественностью миронов романтик и революционер по духу он заслуживает высокой награды и полного доверия Ходные мысли и выводы приходят одновременно разным людям. на Начтабов Севалдов утаил в своем столе докладную Миронова, в которой еще две недели назад, в 23 предлагал создать ударную группу войск на фронте 9-й армии с целью стратегического прорыва Белого фронта и выхода в тыл противника, окружавшего царица. Теперь же и сам Миронов не посчитал нужным напоминать об этой своей докладной, поскольку все его предложения были приняты, при этом он и был назначен командующим этой группой войск. Оставалось принять назначение и приступить к боевым действиям, тем более что планы им были подработаны заранее. Сокольников слушал доклад вызванного к нему Миронова, Особо обратил внимание на неоднократные случаи измены в высших штабах, о чем писали в свое время Ночдивы Кеквидзе и Гузарский. Подробно записал все факты утечки информации, обещал не мариновать этот больной вопрос и при случае доложить его лично Ленину. Сокольников показался деловым и внимательным, и этим понравился Миронову. Теперь он знал, к кому следует обращаться в экстренных случаях. Вернулся в дивизию обнадеженный и даже обрадованный. Хотел тут же поделиться добрыми новостями с комиссаром, но ковалёв оказывается, проводил митинг молодежи в степи за старым кладбищем, где осенью белые каратели живьем закопали в землю Алексея Селиверстова, председателя Урюпинской парт-ячейки и члена первого совдепа. На митинг не поехал, устал в дороге, да и взгрустнулась основательно. Сколько же умных, великолепных, грамотных казаков потерял за один год Тихий Дон? Не сосчитать. Только самые известные... Подтелков и Кривошлыков с целым отрядом агитаторов. Александр Селиванов, бывший комиссар штаба СКВО, тоже урюпенец. По слухам, его недавно повесили белые где-то на Бузулуке. Тот же Лапин Николай Павлович из 5 запасного полка. И вот здешний Селиверстов. В марте 17 го молодые урюпинцы Селиванов и Селиверстов с помощью местной учебной команды устроили переворот, объявили советскую власть в округе с большевистскими лозунгами. Им легко это удалось потому, что помогал во всем вахмистер из учебной команды Андрей Симонов, мироновский выученик с русско-японской, георгиевский кавалер и сверхсрочник. Отсюда и Миронов знал обо всей этой хоперской революции. Но бунт, конечно, подавили. Симонова с командой выдворили на фронт, а молодых ребят посадили в холодную. В октябре их отбили, возвратившиеся с фронта казаки. Сильверстов, будучи еще беспартийным, организовал первую большевистскую ячейку, поехал в Москву и прямо... На седьмом партсъезде зарегистрировал ее в большевистском ЦК. Там же получил мандат на съезд. Но легковерный был вроде Подтелкова. И вот митинг для молодежи на его могиле. А человеку и 30 не было. Один только год, а сколько их, самых дельных, горячих, умных, на которых можно было бы положиться в любом деле. И Андрея Симонова вспомнил. Тогда в Манжуре был он односумом урядника Коновалова, самой отчаянной головы в Мироновской сотне. Тоже ведь запропал где-то старина. Взгрустнулась о прошлом, о молодости. Потом вернулся ковалёв сказал, что в дивизию записались 50 местных казачат, добровольцами, И закрутилась снова повседневная штабная жизнь. Вечером за чаем Миронов попросил Ковалева съездить в шестнадцатую, ознакомиться с политосоставом, а заодно пригласить временного ночдива Медведовского. Столь уважительное приглашение вместо вызова временно исполняющего обязанности ночдива шестнадцатой объяснялось просто. Самуил Медведовский был личностью до некоторой степени исключительной. Миронов уважал его. Солдаты 16-й дивизии называли хладнокровного и политичного комиссара противовесом Василия Киквидзе, порывистого и буйного, еще партийной душой, а соседи Миронов и Сиверс — Бердичевским казаком вкладывая в смешное словосочетание вполне серьезное отношение и признание его боевых качеств. Самуил Медведовский был сыном бедного сторожа синагоги из Золотоноши, круглой сирота с девяти лет, усыновленный каким-то учителем украинцем. С отличием окончил городское училище, экстерном сдал за курс гимназии, и, наконец, удивил своих захолустных земляков тем, что занялся политикой и угодил в тюрьму. На Германской войне, отлично говоря по-немецки, попал в роту пеших разведчиков и в конце войны носил на груди четыре георгиевских креста и георгиевскую медаль, стал под прапорщиком. Нрав имел общительный, умел, что называется, влезать в душу окопной братьи. Перед революцией был Самуил Медведовский взводным командиром не где-нибудь, а в роте георгиевских кавалеров. И после Октябрьского переворота его, естественно, выдвинули начальником гарнизона в Бердичеве. Вместе с Васоки Квидзе формировал он 4 Красную Украинскую Армию. Вместе уходил от немцев до Тамбова, где принял в качестве помощника Ночдива первую советскую, внеочередного формирования дивизию. Миронову он стал известен еще в начале лета, когда в отсутствие Киквидзе, тот с большим отрядом выезжал на подавление восстания в Тамбов, весьма энергично и толково встретил наступающую конницу фицхилаурова отбросил ее к Дону, Конница эта скатилась под ударом частей Медведовского до самой Усть-Медведицы и усилила противостоящие Миронову отряды Голубинцева, чем и вынудили отойти в Михайловку. В дальнейшем, когда дивизия, ставшая 16 стрелковой, растягивалась на 30, а то и 50 верст по фронту, сам Кеквидзе обычно командовал на правом фланге у Поварина а Медведовский на левом, то есть входя в соприкосновение с войсками Миронова. Миронов знал, что в бою на этого бердичевского казака всегда можно положиться. Таким он его и увидел еще на первом штабном совещании при командарме Егорове, подтянутом вежливо настойчивым, в неизменном темном зеленом френче с отложным воротником и поддетой рукавки козьего меха от возможной простуды. По исхудавшему смуглому лицу и несколько завалившимся височным костям даже со стороны заметно было, что здоровье этого энергичного человека уже основательно подточила чахотка, окопная болезнь. На коне ездить Медведовский, разумеется, не умел, да это и не требовалось ему в стрелковой дивизии. В цепях атакующих красноармейцев, при внезапной панике, отступлении, Самуил проявлял себя с самой лучшей стороны. Миронов мог только радоваться, что его 23-ю дивизию свели в боевую группу именно 16 которая теперь называлась имени Киквидзе. В штаб Миронова он пожаловал вместе с ковалёвым в собственном броневике. При входе в штаб не козырнул, не блеснул военной выправкой, а по-домашнему снял фуражку, обнаружив безукоризненный пробор по левой стороне головы, как у интеллигентного штабиста, и вежливо поклонился, не сгибая плеч кивком. «Здравствуйте, товарищ Миронов! Прибыл по вашему приглашению и рад, что дивизии сводятся для совместных действий. Это целесообразно. На шестнадцатую можете положиться. Коротко, ясно, ничего лишнего». Миронов встал, крепко пожал костистую на ощупь и нахолодавшую с мороза ладонь Медведовского. Спасибо, что не задержались. Думаю, тоже, что дивизии сведены в группу в самое подходящее время. Назревает развал фронта у противника. Надо этому помочь. Познакомьтесь, пожалуйста, с начальником штаба товарищем Сдобновым, оперативного отдела Степанятовым. Работать придется совместно. Скоро подойдет и товарищ Блинов. Тут Миронов открыл двери и боковушку, напомнил надежде, чтобы поставила самовар. Погорячей, люди с морозу. Разрешите, товарищи, пригласить к столу моего адъютанта-шофера, там очень холодно. Как-то просительно, по-домашнему, сказал Медведовский. Миронов засмеялся, кликнул адъютанта Шкурина. Тот вышел к броневику и через минуту вернулся к в сопровождении молодого застенчивого китайца с огромной колодкой маузера на длинной портупее. Все переглянулись от неожиданности. Медведовский невозмутимо представил адъютанта, сказал, что его зовут Андрюшей, и что он очень верный солдат-коммунист. Попив чаю, Андрюша учтиво поклонился, приложив ладонь к сердцу, и, продолжая кланяться, бормоча что-то на ломаном языке, пятясь до двери, вышел к своей машине. Медведовский усмехнулся и что-то глазами объяснил Миронову. Тот понял, что такой водитель ни в чем не подведет. Отодвинули чашки, заговорили о деле. Медведовский просил для пользы дела разделить его дивизию на две стрелковые бригады, трехполкового состава каждая. Считай, что в наступлении это обеспечит большую оперативность. Миронов согласился и тут же определили комбригов. «Есть хорошие командиры полков», — сказал Медведовский. «Можно выдвинуть Чистякова, Нырненко. Жаль, недавно забрали у меня матроса Железнякова, Был бы тоже неплохой комполка. «Ваше дело», — сказал Миронов. «У меня есть только одно пожелание относительно комплектования взводов и эскадронов». «У вас, товарищ Медведовский, практикуются смешанные взводы и отделения. Даже бок о бок воюют русские, латыши, казаки, украинцы, мордва, китайцы. Мне кажется, этого не стоит делать» ковалёв тут испуганно поднял голову, весь подобрался в предчувствии большого спора. С Мироновым тем более. «Живое воплощение интернационализма, Филипп Кузьмич?» Вспомнил он живо почти скороговоркой. «Сейчас заспорит и каюк всякому взаимопониманию на будущее. А если их собрать, скажем, повзводно?» «Взвод латышей». Рядом взвод китайцев, следом эскадрон казаков. — То это уже не будет воплощением той же идеи? — едко спросил Миронов, не уступая. Медведовский выдержанно ждал, что еще скажет командующий группой войск Миронов. Тут был какой-то важный принцип, а, возможно, и секрет, о котором он не догадывался, пехотный командир Медведовский. Миронов же продолжал сжигать взглядом Ковалева, так не к кстати подбросившего формулировку. А Медведовского пока обходил глазами, ставя лишь в положение заинтересованного свидетеля. «Такое дело, дорогой ты мой, Виктор семёнович Забыл, что ли, как формировались раньше у нас казачьи сотни? По хуторам!» Один хутор формирует взвод или сотню, никак не иначе. Они все на чужой стороне, как родня. А в бою точно и неукоснительно исполняет золотое воинское правило «Сам погибай, товарища, выручай». Потому что в боевых условиях иначе нельзя. Домой со службы возвращается Бабы им еще на выгоне допрос учиняют. Вы-то со службы вернулись, анчихристы. И где же Микиту потеряли? Тут в этом способе формирования заложено соображение великое. А если они даже языка один другого не знают? Я понимаю, сказал Медведовский. Это интересно. Да, в горячке боя иной раз человек растеряется. Даже и свой родной язык позабывает. А тут, извольте радоваться, Надо ему с китайцем или мордвином перекинуться словом. Это не интернационал, а неразбериха, вавилонское столпотворение. Это не годится. У нас в дивизии казаки сформированы по старому образцу. Это себя оправдывает полностью. Поэтому я и советую пересмотреть порядок в 16. -е. Других замечаний пока нет ковалёв засмеялся от радости что буря прошла стороной видно в военных делах с вами филипп кузьмич лучше уж не спорить сказал ковалёв какой уж раз попадая в неловкость где форма а где существо все практически гораздо дальше видит медведовский потрогал согнутым пальцем скобочку подстриженных на английский манер усов сказал с тихой улыбкой Значит, говорите, женщины после допрашивают служивых, где, мол, Микиту потеряли. Да, это действительно немаловажный фактор. Согласен полностью. Приступим тогда к оперативному плану, сказал Миронов. Сдобнов разложил на столе карты.